Глава третья «Так вот как. Наконец ты, кандидат, и домой приехал», — говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. «Наконец!» «А что, дядя, здоров?» — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное. — Здоров! Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал. — А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий. «Да — До часов около пяти. — Добрый папаша. Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся. «Какую я тебе славную лошадь приготовил, — начал он, — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями. А для Базарова комната есть? Найдется и для него. Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой. Ты недавно с ним познакомился? Недавно. То-то прошлую зимой я его не видал. Он чем занимается?» Главный предмет его — естественные науки. Да, он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора. «А, он по медицинскому факультету», — заметил Николай Петрович и помолчал. «Петр», — прибавил он и протянул руку, — «это не как наши мужики едут». Петр глянул в сторону, куда указывал барин. «Несколько телег». Запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много, по два мужика в тулупах нараспашку. «Точно такс! промолвил Петр. «Куда это они едут? В город, что ли?» «Полагать надо, что в город. В кабак», — прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся. Это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений. «Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году», продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. «Не платят оброка. Что ты будешь делать?» «А своими наемными работниками ты доволен?» «Да». Процедил сквозь зубы Николай Петрович. «Подбивают их, вот что беда! Ну и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелится мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?» «Тени нет у вас, вот что горе!» Заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос. «Я с северной стороны...» «Над балконом большую маркизу приделал», — промолвил Николай Петрович, «теперь и обедать можно на воздухе». «Что-то на дачу больно похоже будет». «А, впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях. Да и небо здесь!» Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк. «Конечно», — заметил Николай Петрович. «Ты здесь родился. Тебе все должно казаться здесь чем-то особенным». «Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился». «Однако...» «Нет, это совершенно все равно». Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними. «Не помню, писал ли я тебе, — начал Николай Петрович. — Твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась». «Неужели? Бедная старуха. А Прокофич жив?» «Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь». «Приказчик у тебя все тот же?» «Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольно отпущенных, бывших дворовых, или, по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность». Аркадий указал глазами на Петра. «Иль эн эфе». «Он в самом деле вольный, французский», — заметил в полголоса Николай Петрович но ведь он камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан. Кажется, дельный малый. Я ему назначил 250 рублей в год. Впрочем, прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения. Я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине. Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...» Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски. «Строгий моралист найдет мою откровенность неуместную, но, во-первых, это скрыть нельзя, а, во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, это... «Это девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал?» Феничка! развязно спросил Аркадий. Николай Петрович покраснел. «Не называй ее, пожалуйста, громко». «Ну да, она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме. Там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить». «Помилуй, папаша, зачем? Твой приятель у нас гостить будет...» «Неловко. Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого». «Ну, ты, наконец», — проговорил Николай Петрович. флегелек то плох, вот беда». «Помилуй, папаша», — подхватил Аркадий. «Ты как будто извиняешься. Как тебе несовестно?» «Конечно, мне должно быть совестно», — отвечал Николай Петрович все более и более краснея. «Полно, папаша, полно! Сделай одолжение!» Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется?» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. «Перестань, пожалуйста!» — повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы. Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которую он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце. Но он тут же обвинил себя. «Вот это уж наши поля пошли», — проговорил он после долгого молчания. «А это впереди, кажется, наш лес?» — спросил Аркадий. «Да, наш. Только я его продал». В нынешнем году его сводить будут. «Зачем ты его продал?» «Деньги были нужны. Притом же эта земля отходит мужикам, которые тебе оброка не платят. Это уж их дело. А, впрочем, будут же они когда-нибудь платить». «Жаль леса», — заметил Аркадий и стал глядеть кругом. «Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными». Поля, все поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова. Кое-где виднелись небольшие леса, и усеянные редким и низким кустарником велись овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избёнками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетёными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные, с отвалившуюся кое-где штукатуркой, то деревянные, с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось». Как нарочно мужички встречались все обтерханные на плохих кличенках, как нище в лохмотьях стояли придорожные ракиты с ободранной корой и обломанными ветвями. Исхудалые, шершавые, словно обглоданные коровы, жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей и, вызванный жалким видом, обессиленных животных среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами. «Нет, — подумал Аркадий, — не богатый край этот. Не поражает он ни довольством, ни трудолюбием. Нельзя. Нельзя ему так остаться. Преобразования необходимы. Но как их исполнить?» Как приступить?» Так размышлял Аркадий. А пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто-зеленело. Все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка. Все. Деревья, кусты и травы повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки, чибисы, То кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам, красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов гуляли грачи. Они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления. Он сбросил с себя шинель и так весело таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял. «Теперь уж недалеко», — заметил Николай Петрович, «вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден». «Мы заживем с тобой на славу, Аркаша. Ты мне помогать будешь по хозяйству, если только тебе это не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом» узнать друг друга хорошенько, не правда ли?» «Конечно», — промолвил Аркадий. «Но что за чудный день сегодня?» «Для твоего приезда, душа моя!» «Да, весна в полном блеске!» «А, впрочем, я согласен с Пушкиным!» «Помнишь, в Евгении Онегине?» «Как грустно мне твое явление!» «Весна-весна, пора любви!» Какое «Аркадий!» — раздался из Тарантаса голос Базарова. «Пришли мне спичку, нечем трубку раскурить». Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром». «Хочешь сигарку?» — закричал опять Базаров. «Давай!» — отвечал Аркадий. Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос. Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серой краской и покрытого железной красной крышей. Это и было Марьино. Новая слободка тож, или по крестьянскому наименованию Бабылей хутор.